Глава 2. Долгий путь. Закончив с документами, Януш Петреску передал все необходимое Эйш. Бумаг было немного, и девушка спокойно изучила их перед отбытием. Распрощавшись с нотариусом, Стефан предложил ей пройтись пешком, чтобы не ждать долго свой поезд. Маршрут до Сигишуары был частым, и транспорт отправлялся туда каждые 4 часа. Неспешно идя по спокойным улицам города, практически в тишине, они вскоре прибыли к пункту своего назначения. Железнодорожная станция Брашова, находившаяся в центре города, была непривычно оживлена и многолюдна. Девушка с интересом рассматривала проходивших мимо людей и немного непривычный для нее вокзал. Странно было находиться здесь сейчас, в фактическом месте ее рождения. Но больше всего Рейш хотелось скорее увидеть дом дяди и, возможно, узнать хоть что-то о своих биологических родителях. «Держите!» — выдернул ее из раздумий голос Стефана. Мужчина поднес к лицу девушки ароматно пахнущую специями колбаску. Она была завернута в тонкий лаваш, который мужчина придерживал салфеткой. «Матитей на Гратаре. Своего рода наша самая популярная уличная еда», — ухмыльнулся Стефан, откусывая большой кусок от своей порции. «Путь до Сегишуары займет около 4 часов, так что перекус не помешает. Мы прибудем, скорее всего, к вечеру. Я забронировал нам гостиницу. Можем, конечно, задержаться. В Сегишуаре есть много интересных мест». «Мне бы хотелось скорее увидеть Берговицу», — перебила его Эйш. Бегла осматриваясь по сторонам. На секунду ей показалось, что чей-то любопытный взгляд был прикован к ней и Стефану, словно кто-то следил за ними издалека, оставаясь невидимым взору. — Тогда утром сразу же отправимся в Данеш. Там нас уже ждет проводник и... — Проводник для проводника? — невольно усмехнулась Эйш, заставляя мужчину тяжело вздохнуть. — Я никогда не был в этой деревушке. Быстро ответил тот, поворачиваясь к приближающемуся поезду. Путь к ней лежит через лес, так что. Это очень странно, задумчиво произнесла девушка, также развернувшись к железной дороге. Поезд был не новым, но вполне себе приемлемым. Это Румыния! ухмыльнулся Стефан, направившись вперед. В душном купе, рассчитанном на четырех человек, было слишком жарко. Эйш с любопытством посмотрела на мужчину, сидевшего напротив и читающего какую-то книгу. Они были здесь лишь вдвоем, и девушка наконец-то смогла получше разглядеть Стефана. Мужчина был намного выше Эйш и немного старше. Из быстрого разговора в конторе Яноша Петреску ей удалось лишь узнать, что Стефан был историком и интересовался отдаленными местами Румынии, такими как Берговица. А также что мужчина был совершенно немногословен и скрытен. Переведя взгляд от Стефана на широкое окно, девушка облокотилась на руки. Пейзажи были довольно мрачными, несмотря на погожий день. Густые деревья, что шли большую часть их пути, казались темными и загадочными, словно скрывали что-то там, в глубине этих бесконечных лесов. А небольшие поселения, быстро мелькавшие в окне, и вовсе наводили девушку на некое чувство безысходности. Наверняка Берговица похожа на одно из них. С грустью нарушила молчание Эйш, когда в опускающихся за окном сумерках появилась очередная деревушка. Она могла бы расти здесь, играть с друзьями у прозрачного озера, вдыхать аромат елей, что раскинулись возле его берега, возможно, даже подниматься в горы, Я не думаю, что Берговица похожа на них. Отложив книги и прервав размышления Эйш, ответил Стефан. — Вы же не бывали там, верно? Не отрывая взгляда от окна, спросила девушка. — Давай на ты, а то чувствую себя ровесником Яноша Петреску, — усмехнулся мужчина, также уставившись на веды за окном. — И да, я не бывал там, но слышал об этой деревне многое, так что заранее хочу предупредить. Это место не из приятных. Эйш внимательно посмотрела на серьезное лицо Стефана. На языке так и вертелся язвительный вопрос, но девушка все же сочла его неуместным. За окном уже практически стемнело, когда поезд наконец-то прибыл на станцию. Сегишвара немногим отличалась от Брашова. Схожие строения и архитектура правда, казавшиеся немного стариннее и интереснее для Эйш. Признаться, девушке все же хотелось побродить здесь, осмотреться, посмотреть знаменитую улицу жестянщиков, многочисленные башни, лестницу ученых, да и вообще проникнуться этой опьяняющей средневековой атмосферой города. Но озвучить свои мысли проводнику она все же не решилась. Идя мимо разноцветных домиков, Эйш невольно озиралась по сторонам, пока ее взгляд не остановился на одном из строений цвета охры. — Узнала? — прервал тишину Стефан. На его лице красовалась снисходительная улыбка. — Знаменитый у туристов дом Влада Цепиша, Музей, ресторан, где подают томатный суп. Хочешь взглянуть? — На суп нет, — колка ответила девушка, но все же направилась внутрь. Ресторан, как ни странно, казался практически забит, Но Эйш и не желала вкусить явств, предлагаемые небольшим меню. Взгляд ее был прикован к лестнице, ведущей на второй этаж. Заметив явный интерес девушки, Стефан быстро переговорил с одним из работников и ловко подхватил Эйш под руку, направляясь прямиком наверх. «Давай взглянем. Времени у нас полно», — произнес мужчина, поднимаясь по деревянной лестнице. Зловещая музыка. И едва освещенная комната встретили их многочисленными экспонатами и фресками. Эйш внимательно рассматривала каждый из них, проникаясь антуражем незамысловатого здания. Добравшись до второй комнаты, девушка невольно вздрогнула. Гроб, стоящий у занавешенных бордовыми шторами окон, вдруг открылся, и наряженный в костюм мужчина резко сел на своем месте демонстративно обнажив острые клыки. «Не пугайся! Это своего рода традиция!» — рассмеялся Стефан, протягивая актеру несколько лей. «Хочешь фото?» «Нет, спасибо», — быстро ответила ему Эйш, обводя взглядом небольшую комнату. «Я думаю, нам пора». «Как скажешь! Можем все же перекусить внизу! Я угощаю!» Немного подумав, Девушка отрицательно помотала головой. На улице уже порядком стемнело, и остаток пути они шли по мощеным улочкам в сторону забронированной Стефаном гостиницы. Та оказалась такой же старинной и интересной, как и весь город. Перекусив внизу мамалыгой и рулетами, завернутыми в капустные листы, Эйш устало побрела в свою комнату. Тяжесть долгого дня все же дала о себе знать. Бегло осмотрев непривычную обстановку, девушка буквально рухнула на свежую постель. Веки тяжелели, погружая ее сознание в небытие, прогнав прочь мысли о предстоящем дне. Все вокруг стало таким отдаленным и нереальным, когда разум наконец-то забылся в беспокойном сне. Холод волной прошелся по телу Эйш, когда она внезапно открыла глаза. Девушка стояла в ночной сорочке, совершенно не походившей на ту одежду, в которой она отправилась ко сну. Лес вокруг нее казался зловещим и темным, буквально окружая большой покосившийся дом. Тот, словно в дымке, стоял среди высоких деревьев, что вместо забора служили ему изгородью. Нервно сглотнув, Эйш обвела взглядом второй этаж здания, где в небольшом окне горел едва заметный свет. Все другие же окна казались поглощенными тьмой, как зияющие черные дыры. Шелест со стороны кустов заставил ее быстро перевести взгляд в сторону высокого дерева, под которым Эйш с ужасом обнаружила несколько свежих могил. Те стояли в разнобой под его широкой кроной, определяемые лишь покосившимися крестами. Холод вновь забрался под кожу, заставляя девушку почувствовать нарастающий страх. Кто-то бродил в темноте среди этих могил, выдаваемый лишь едва сверкающим блеском глаз в свете тусклой луны. «Уходи!» — раздался тихий шепот со стороны дома. Девушка медленно повернулась, уже порядком дрожа от этого странного чувства. В единственном освещенном окне она вдруг заметила силуэт, словно кто-то, слегка наклонив голову, медленно покачивался на толстой веревке отчетливо выделяющийся в пускай и тусклом свете. Шелест усилился, но глаза Эйш так и были прикованы к злосчастному окну, не в силах среагировать. Зловонное дыхание обдало кожу, а волосы предательски встали дыбом. Кто-то стоял прямо рядом с ней, с насмешкой склонившись к самому ее уху. Запах был ужасен, но тело словно не слушалось. Девушка не могла даже пошевелиться, не то что повернуться и взглянуть на того, кто так навязчиво стоял по правую ее руку. «Уходи!» — повторил ночной гость, все же заставляя эш резко обернуться. Оскалившееся, жуткое лицо с разлагающейся плотью Которая ошметками свисала с носа и щек, смотрела на нее в холодном свете луны. Эш явно требовательный стук в дверь заставил девушку резко вскочить. Через занавешенное окно комнаты уже вовсю проступал яркий солнечный свет, отгоняя прочь остатки ночного кошмара. Да! Едва слышно отозвалась Эйш, стирая ладонью остатки холодного пота со своего лба. — Долго же ты спишь? Поезд до Данеша уже совсем скоро. Я буду ждать тебя внизу. Завтрак остывает. Голос Стефана казался слегка обеспокоенным, но мужчина быстро взял себя в руки. — Плохо спала этой ночью. Я слышал, как ты бродила по комнате. Может, не стоило вчера? — Что? — Нет, все хорошо, — быстро прервала его девушка, уже вставая с кровати. Мысли в голове еще путались, и она желала поскорее умыться. — Я скоро спущусь, извини за ожидание. — Да ничего, — ответил ей Стефан, все еще стоящий у двери. — Тогда я буду внизу. Торопях собравшись и приведя себя в порядок, Эйш быстро спустилась к завтраку. Аромат, стоящий внизу, был очень привлекательным, хотя есть девушке совсем не хотелось. Поковырявшись в своей тарелке с пухлыми сырными пончиками, щедро политыми сметаной и джемом, Эйш устало перевела взгляд на Стефана. — Ты что-то слышал этой ночью? — наконец-то спросила она, допивая свой уже порядком остывший кофе. — Да, словно ты бродила по комнате. Я спал в соседней и отчетливо слышал шаги. Бессонная ночь. Мужчина внимательно посмотрел на уставшее лицо девушки. Вроде того. Только не помню, чтобы я вставала с постели. Возможно, это было и не из твоей комнаты. Стены тут тонкие. Я мог спутать. Отхлебнув из своей чашки, быстро ретировался Стефан. Поезд да, Данеша уже скоро. Нам нужно поторопиться. Мы не будем задерживаться в городе, лишь заберем шофранку гросу Она должна ждать нас на станции. — Она знает, как добраться до Берговицы? — спросила Эш, наконец-то оставив свою тарелку в покое. — Скажем так, она часто бродит по лесу у станции Луна. И да, часто ночует в этой деревушке, дожидаясь следующего поезда. — Ты упоминал, чтобы я не удивлялась увиденному? — Хочешь узнать, чему именно? — с усмешкой ответил Стефан, наклоняясь чуть ближе к девушке. — Не бойся. Со мной ты в безопасности. Просто некоторые вещи, скажем так, могут показаться тебе дикими. — Какие именно? — переспросила Эш, но мужчина уже встал со своего места. — Скоро узнаешь. Не скрывая издевки, ответил он, направляясь к выходу. Путь до Данеша занял намного меньше времени, и уже к обеду они прибыли на станцию, где их ждала эксцентричного вида женщина. Шофранка Гросу, облаченная в какие-то странные накидки, буквально ввалилась в вагон, усаживаясь прямиком рядом с Эйш. Она кинула широкий, но пустой мешок себе под ноги и с улыбкой протянула свою шершавую руку девушке. Здравствуй, произнесла женщина с любопытством рассматривая свою попутчицу. — Так ты действительно из семьи Кройтору? — Как интересно! В Берговице каждая собака наслышана о вас! Стефан громко откашлялся, привлекая к себе внимание новоприбывшей. Та быстро всплеснула руками, бегла, доставая какие-то мешочки из своих широких карманов. — Вот, возьми, бродить по лесу нам долго. Это тебе пригодится. Она всунула в руку Эйш странно пахнущий сверток, и тут же кинула такой же Стефану. Бродить по лесу? удивленно переспросила ее девушка, не обращая внимания на мешочек в своей руке. Ты не сказал ей? Потянувшись на своем месте, обратилась в к мужчине. Чтобы добраться до берговицы, придется постараться. Кривая ухмылка появилась на ее лице, заставляя Эйш еще больше теряться в догадках».